Глава 58. Зажгите лампу. 1959. Парамбиль. Большая аммачья сидит на веранде перед Ара, и при свете масляной лампы кормит свою восьмилетнюю внучку. Лампа отбрасывает их тени на тиковую стену позади, два овала, один побольше, другой поменьше. После вечернего дождика галька в мутаме блестит, и кажется, что камешки кое-где шевелятся. Бабушка с внучкой слышат, как Филиппа зовет их. «Время молитвы!» «Ча!» — фыркает большая мачи. «Это твой папа!» «Бывало, это я напоминала ему о молитве!» «Мой папа говорит, что лягушки появляются из камешков!» Мариамма сидит на краешке стула, болтая ногами, а очередной камень во дворе — подпрыгивает, бросая вызов гравитации. «Ах! Это значит, что его голова все так же полна камешков, а я-то думала, что уже вытряхнула их оттуда». Девочка смеется, демонстрируя дырку между зубов, и большая аммачи съет в открытый рот шарик риса. «Наверное, он набрался этого из английских книжек, которые он тебе читает», — с притворной ревностью ворчит бабушка. Филиппас разговаривает с маленькой Мариаммой только по-английски, а остальные — на Малоялом. — Он читает тебе про большую белую рыбу? Мариамма качает головой, сразу же становясь серьезной. — Нет, другую. — Про мальчика Оливера. У него нет ни мамы, ни папы, и он все время голодный. Один человек разозлился и продал Оливера другому человеку, который организует похороны. Лучше бы сын выбирал истории без умерших родителей и проданных детей. Мули, наверное, у бедного мальчика такая судьба. Наверное, это начертано на его лбу. Как моя особенность? Внучка вытягивает белую прядь, растущую у нее справа от пробора. Нет, твоя особенность, она сама по себе, уникальная. Это знак удачи. Счастливой судьбы. Большая маче полагает, что белая прятка придает веса всему, что говорит маленькая Мариамма. А я хочу сказать, что этому мальчику не повезло родиться в неправильной семье в неблагоприятный день. А я в какой день родилась? Ах, разве я тебе не рассказывала про день, когда ты родилась? Мариамма, сдерживая смех, мотает головой. — Я же вчера рассказывала тебе эту историю, и позавчера, кажется. — Ну хорошо, расскажу еще раз, потому что это твоя история, и она гораздо лучше, чем у этого Оли, или как там его, Ола Мадела. Мариамма хихикает. В день, когда ты родилась, я отправила Анну Чедати вытащить из кладовки большую медную лампу. За всю свою жизнь в Парамбиле я ни разу не видела, чтобы Вилакку зажигали. Потому что, когда я здесь появилась, у твоего дедушки уже родился первый сын. Каждый раз, заходя в кладовку, я ударялась пальцем об эту лампу. Но в тот день, когда ты родилась, я сказала, «Кто это решает, что лампу надо зажигать в честь первого сына? А если у нас появилась первая Мариамма?» «Видишь?» Я знала, что ты особенная. За их спинами беззвучно появляется Филиппос. Волосы его гладко зачесаны. Большая мачь никак не нарадуется, что новый Филиппос точен, как бой часов в новостях BBC. Он живет по расписанию, в 5 утра пишет, в 9 обходит поля с Самуэлем, в 10 бреется и совершает омовение, потом в одиннадцать идет на почту. Омовение перед ужином потом молитва. В глубине души она еще побаивается, что однажды расписание рухнет, как хижина под проливным дождем, и сын вернется к проклятой деревянной коробочке и своим черным пилюлям. Но не одна лишь вера в Бога приводит его на вечернюю молитву и в церковь. Такие ритуалы нужны, чтобы восстановить другую веру, веру в себя. Если бы Бога не было... Сыну пришлось бы его выдумать. Про Вилакку. Это была идея моего папы. Ча! -а -а усмехается большая амачи, как будто отец не стоит тут рядом. Марианна смеется. Вообще-то у твоего папы много разумных идей. Может и это была его мысль. Я не помню. Филиппос не сводя глаз с Мариаммы, улыбается. Большую Аммачи захватили воспоминания о мучительных родах и о жестоком ответе ее сына. Она помнит, как Каниан имел наглость заявиться сюда, как только выяснилось, что родилась девочка. Мошенник вытащил из-под кухонного навеса маленький рулончик пергамента и вручил его Филиппосу. Там было написано «Дитя будет девочкой». И заявил, что спрятал записку в свой прошлый визит, потому что у него были сильные подозрения, что родится девочка, но он не хотел разочаровывать Филиппоса. Большая мачи выхватила пергамент и швырнула его в каньяна, крикнув, даже не вздумай морочить нам голову. Да наш Цезарь видит будущее лучше, чем ты. Господь подарил нам чудесную девочку, и это прекрасно, потому что нам не нужно больше глупых мужчин, здесь их и без того уже хватает. Вспоминает она и другого свидетеля, молчаливого старика, который дежурил около комнаты, где рожала Элси, а позже следил, как женщины зажигают лампу. Самуэль был строгим блюстителем традиций, но ей кажется, что зажжение вилакку в тот день он одобрил. Внучка бесцеремонно возвращает ее в настоящее, тряся за плечо со словами «Аммачи, рассказывай!» «Лампа в ту ночь, когда я родилась. Как это было? Расскажи!» «Ах, лампа!» — собирается она с мыслями. Филиппос слушает с достоинством человека, примирившегося со своим прошлым. Он понимает, какие воспоминания отвлекают мать. «Я велела Анне Чедоте так отполировать Вилакку, чтобы мы могли разглядеть в ней свои лица». Пришлось втроем тащить лампу вон туда, между двух столбов. Она налила масло, вставила свежие фитили, четыре наверху, потом шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать и внизу шестнадцать. Я вынесла тебя и объявила всем женщинам, это наша ночь. И пришли женщины из домов Парамбиля и из всех окрестных мест, Отовсюду, потому что они услышали новость и потому что свет лампы виден был издалека. Они принесли сладости, кокосовые орехи. Это была твоя ночь, но еще и наша ночь. Во всем христианском мире никто не праздновал рождение девочки так, как мы праздновали день твоего рождения. Я сказала всем, никогда больше не будет такой, как моя Мариамма и вы даже представить не можете, что она совершит. «А что я совершу? Аммачи!» Господь говорит в книге Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя». Бог любит хорошие истории, и Бог позволяет каждому из нас сотворить собственную историю своей жизни. «Твоя не будет похожа ни на чью другую». Помни об этом. Ты ведь из Парамбиля. А еще ты женщина, и потому сможешь совершить все, чего пожелаешь. Девочка размышляет над рассказом, который ей прекрасно знаком. Но сегодня вечером она задает вопрос, безмерно удививший бабушку. «Аммачи, когда ты была маленькой девочкой, о чем ты мечтала?» «Я?» Это было еще в старые времена. Сейчас все по-другому. Наверное, я мечтала о том, о чем полагалось мечтать в то время. И знаешь, я представляла ровно это. Большой дом, добрый муж, любящие дети, красавица внучка. Но, но, но, если бы случилось чудо, и тебе прямо сейчас опять было бы... — Восемь лет. О чем бы ты мечтала? — Если бы случилось чудо, ей не нужно долго думать. Если бы мне сегодня было восемь лет, я знаю, о чем бы я мечтала. Я бы хотела стать врачом. Я построила бы больницу прямо здесь. Большая мачи годами докучала этим мастеру прогресса. Если в Парамбиле, Есть почтовое отделение и банк. Почему не может быть амбулатории или больницы? Почему? Я могла бы принести больше пользы людям. Знаешь, сколько страданий я видела и ничем не могла помочь. Но в мое время, Мули, девочки не могли о таком мечтать. А вот ты, моя теска, ты можешь стать врачом или адвокатом или журналистом, кем пожелаешь. Мы зажгли ту лампу, чтобы осветить твой путь. — Я могла бы стать епископом, — говорит Мариамма. Большая мачи не находит, что ответить. — Ах! — вмешивается Филиппос. — Кстати, о епископах. Пора помолиться.